Глава тридцать шестая Ник сидел дома один, так продолжалось уже целую неделю Салли заканчивала какое-то крупное дело и возвращалась домой поздно Ник читал, смотрел телевизор, слушал музыку, стараясь хоть как-то заполнить свою вынужденную ссылку И больше никакой готовки, хватит с него макарон с сыром Он посмотрел в окно Наконец все они разъехались, эти журналисты, которые оккупировали жилище Ника, не давая покоя. Заметно похолодало. Был вечер пятницы, а в Вашингтоне в пятницу вечером ничего не происходит. Поэтому вся эта пишущая и снимающая братия отправилась по домам пораньше. Надо бы побриться, но чёрт с ним. Ник натянул спортивную куртку, отправился в гараж и завёл машину. Господи, на какое-то мгновение его овненило чувство свободы, ощущение того, что он выбрался на улицу и не торчит больше в четырёх стенах. Бесцельно поколесив по Ферфаксу, Ник наконец решил, поскольку уже было поздно, и толпа посетителей схлынула, махнуть в Арлингтон, в ресторан Рей. Преодолев без особого труда ночную Вергинию, он довольно легко припарковался на стоянке и зашёл в старинное здание, в котором теперь находился один из самых модных ресторанов Вашингтона. Кухня ещё открыта, спросил Ник метрдотеля. Вы как раз успели, сэр. Если так проще, я могу поужинать в баре. Нет, у нас есть свободные столики. Сюда, будьте добры. Ник проследовал за метрдотелем по залу, заполненному на 3/4, к угловому столику на двоих, с удовлетворением отметив уединение и полумрак. Первым делом он заказал выпить, поскольку определённо не был при исполнении служебных обязанностей. И не имел при себе ничего, кроме кредитных карточек. Бурбон с содовой. Какую-нибудь конкретную марку, сэр. Разумеется, Knob Creek, пожалуйста. Отличный выбор, сэр. Изучив меню, Ник остановился на том, что обычно заказывал: салат с слегка поджаренной филе говядины, пюре и никакой спаржи. Можно позволить себе эту роскошь, пока салли не рядом. Ник погрузился в раздумье, наслаждаясь тем, как милосердный бурбон притупляет восприятие окружающего. Он пытался решить, как быть дальше, прекрасно осознавая, что все его движения зависят от следующего шага бюро. Неужели его официально уволят? Такое возможно. Скорее ему поручат какую-нибудь второстепенную работу. Хм, интересно, завершились ли поиски настоящего отца дочки Сары Пейлин? А тем временем отдел профессиональной этики будет изучать его дело. Потом ему сообщат о начале слушания. Он должен будет пригласить адвоката. Последует бюрократическая возня, и что будет, то будет. На столику упала чья-то тень. Ник поднял глаза. Я так и думал, что это будете вы, заметил он. Хорошо хоть не Банджекс. Привет, Ник, поздоровался Билл Феддерс. Надеюсь, вы меня не прогоните. Нам нужно поговорить. «Конечно, Билл», кивнул Ник, «присаживайтесь». «Официант, принесите мистеру Федерсу выпить, что он пожелает, и запишите на мой счет». «О, какие мы щедры», улыбнулся Федерс. «Позвольте мне самому заплатить за себя. Это меньшее, что я могу для вас сделать». Он заказал водку с сухим мартини, объяснив, что под сухим он понимает следующее. «Оливка обязательно должна прочитать этикетку на бутылке и убедиться, что это действительно сухой вермут». Ник нашёл его замечание смешным, но у него возникли подозрения, что это одна из расхожих шуток Федерса, которая известна всему Вашингтону. И сам он прежде её не слышал лишь потому, что вращался слишком далеко от знаменитой орбиты Федерса. Итак, Ник начал бил. Итак, бил, отозвался Ник. Принесли водку с мартини, и Федерс провозгласил тост. Ник, выпьем за вас. Вы всегда мне нравились. Последние события произошли вовсе не потому, что вы кому-то не нравитесь. Вы чертовски хороший парень и чертовски хороший агент. Спасибо на тёплом слове ответил Ник. Ещё не поздно. Позвоните директору, убедите его, что вынужденное бездействие позволило вам собраться с мыслями по этому расследованию, и теперь вы на 100% готовы двигаться вперёд. Выдайте отчёт, повесьте на дело табличку "Закрыто" и забудьте обо всём, как о кошмарном сне. Тогда, возможно, те силы, которые сейчас словно сговорились вас уничтожить, вдруг захотят вам помочь. И как быстро вы сможете всё устроить? Поинтересовался Ник. Неужели вы способны остановить Таймс в середине прыжка, заставить её развернуться в полёте и начать меня поддерживать? Ник, вы определённо преувеличиваете моё могущество, но кое-что в моих силах. Я в этом старинном городе со времён Рузвельта, разумеется, первого. Более того, я встречался с Алисой Лонгорд. Я многим оказывал услуги. Настало время попросить об ответном одолжении. Впечатляюще, Билл. Я просто поражен. Ник, действительно, в чем проблема? Большой Том не желает последние годы своей жизни читать о том, что он нанял инопланетян для убийства его бывшей жены, потому что та якобы спала с каким-то юнцом, обильно поливающим голову гелем для волос. Как только ваша контора закроет дело, отчет станет окончательным приговором, официальным вердиктом. Точкой. Ни у кого больше не будет доступа к материалам. Не выйдет бредовых статей. Никто не заработает на сумасшедших книгах. Не будет никаких организации и особых мнений. Весь этот цирк заглохнет и умрёт сам с собой. Ого! Опять же вы действительно способны провернуть такое. Мой приятный голос, тонкое обоняние, блестящая интуиция и Ода 6 миллиардов долларов тому констеблу. Деньги могут всё и даже больше. Том мечтает поскорее прекратить эту проклятую шумиху. А я думал, он мечтает найти и четвертовать виновного. Ник, не буду обсуждать с вами профессиональную сторону дела, но Том полностью согласился с объяснением про выжившего из ума снайпера и принял его. Возможно, он заблуждается, видя в таком объяснении быстрое и простое завершение вопроса. Или он заплатил кому-то, чтобы эти люди прикончили его бывшую жену и свалили всю вину на беднягу Хичкока. А вдруг она вообще ни при чем, и главным было убийство кого-нибудь из остальных, например, этого клоуна, как там его, Митча Грина? Ник, поверьте, никому и в голову не придет прилагать столько усилий ради смерти Митча Грина. Пожалуй, тут вы правы. И все же я не повесил бы дело сушиться до тех пор, пока мы не проработаем все варианты, а не только самые очевидные. В этом состоит мой долг как сотрудника правоохранительных органов. Я никуда не могу от него уйти. И тут уж ничего не поделаешь. Признаться, мне очень больно это слышать. Не завтра, но через несколько дней Times взорвёт ещё одну бомбу. Это очень серьёзно, Ник. Вряд ли даже самые горячие ваши сторонники в бюро будут поддерживать вас после этого. Я не могу вам сказать, что это будет, но новая бомба оставит воронку размером с Манхэттен. Значит, вот в чём дело. Вот для чего бил здесь. Чтобы сообщить плохие новости. Ник не сомневался, что где-то в глубине души Феддерс испытывает к нему искреннюю симпатию, и вероятно, извращённое понятие благородства заставило его произнести неприятные слова лично. "Вам же прекрасно известно, что я никогда ничего не делал для Эфен и не получил от компании ни одного грязного цента, ни одной тухлой конфетки", заявил Ник. "Я даже не знал о том, что она приобрела Винчестер, и я не сравнивал характеристики моделей 70 и 700. Я не разбираюсь в закупках оружия, это решается в Квантика". У меня не было на большинстве заседаний комиссии по выбору новой снайперской винтовки. Ник, у леки утверждают обратное, и вам будет очень непросто их опровергнуть. На вашем месте я бы нанял хорошего адвоката и слушался бы его. Он вам предложит: "Давайте пойдём на сделку. Вы признаетесь в какой-нибудь мелочи, например, в поведении, порочащем честь бюро. Вас на время отстранят от работы, а затем переведут куда-нибудь подальше от шумных мест". Так вы сохраните свою пенсию. Всё будет чисто и красиво. Это хороший совет, Ник. Не лезьте на рожон. Вы столкнулись с сильным противником. Он вас раздавит. И чем дольше вы будете сопротивляться, тем хуже для вас. Видите ли, Билл, в чём загвоздка? Если вы хотите расправиться со мной, тут всё в порядке. Я уже большой мальчик. Понимаю, что с моего места легко слететь. Я сам выбрал такую профессию. Это плата за мои чистолюбивые устремления. Меня можно свалить. Так устроен наш порочный мир. Но вы пошли против Свейгера. А только полный дурак может пойти против Свейгера. Этот человек всегда выполнял свой долг честно и прямолинейно, не отклоняясь в сторону. В жизни ему пришлось увернуться от такого количества летящего свинца, какого хватило бы, чтобы потопить авианосец. Свейгер боролся ради своей родины. И его родине стало значительно лучше благодаря тому, что он презирал опасность, не жалел своей крови и взваливал на себя ответственность. И вот сейчас вы выставляете его в виде какого-то свихнувшегося свенгали, который манипулирует мной и заставляет совершать глупости. Послушайте, мне уже не раз приходилось видеть, как разные умники пытаются набросить на свой гры верёвку, и заканчивается это одним и тем же. Они думают, что охотятся на него, Однако в конечном счёте выясняется, что это он охотится на них. Ник тут нет ничего личного, просто поэтому на самом деле бил. Вся правда заключается в том, что мы сейчас с вами разговариваем, а вы уже получили прямое попадание, просто пока не догадываетесь об этом. Пугаете меня вашим богатым боссом и головорезами, которых он нанял. Да вы сами шагнули туда, где свистят пули.